После ужина хозяйка собрала вещи, которые она через Гершеле решила послать на тот свет: папаше, тёте Голде и тёте Песи. Отцу она положила новый талес, бутыль вишнёвой настойки, банку малинового варенья и кисет табаку. Для тёти Песи были приготовлены тёплые серые чулки. К тёте Голде Поехали старый парик, большой гребень и молитвенник. Кроме этого, она снабдила гершеле сапогами, караваем хлеба, шкварками и серебряной монетой. «Кланяйтесь, господин Шабос на хаму, кланяйтесь всем!» — напутствовала она гершеле, уносившего с собой тяжелый узел. «Или погодите немного, скоро муж придет». «Нет», — ответил гершеле, «надо спешить».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 и, бросив на лошадь, зашагал по дороге, которая вела прямо к дому святого раби Барухал. Было уже утро, птицы пели, закрыв глаза, лошадь корчмаря, понурясь, повезла пустую телегу к тому месту, где она оставила своего хозяина. Он ждал ее, прижавшись к дереву, голой под лучами восходившего солнца. Корчмарю было холодно, Он переминался с ноги на ногу.